Не подымая век, она спросила, «Почему ты не предупредил меня?» А Знобишин молчал, «Ты знаешь, что за это грозит всем нам?» Я не думал, что за ним явится страж Я увидел раненого человека и решил ему помочь. Это долг каждого христианина. Женщина подумала о чем-то, смотря на рисунок ковра. Михаил стоял у двери, ожидая. Она спросила, как он себя чувствует. Ему стало лучше. Он успокоился. У него произошла беда с женой. Что произошло с его женой? Ее забрал к себе кто-то из эмиров. О, Аллах! А дети? Дети укрываются у надежных людей. Она сказала на этот раз очень тихо, Я слышала, что Аминь-Багадур — хороший человек. Он не солжет и не предаст, и всегда придет на помощь другу, попавшему в беду. Знает ли еще кто в доме, что он укрывается у нас? Нет, госпожа, кроме нас никто. — Хорошо, — сказала Джани, тяжело вздохнув, и взгляд ее сделался печален. Но ты поступил очень необдуманно. «Неужели тебе было не жаль своего господина?» Она замолчала и добавила очень тихо. «Меня? Меня тебе было не жаль?» Михаил шагнул к ней, опустился на колени, взял ее легкую дрожащую руку и прижал к своим губам. «Прости, я виноват. Но что я мог поделать? Не выдавать же его. Это погубило бы и нас, и его». У нас не было выхода. Джани коснулась свободной рукой его головы, ласково провела по его густым, сидеющим волосам, давая этим понять, что прощает, но затем, точно испугавшись своей невольной нежности, отдернула руку и строго произнесла «Иди, я хочу остаться одна». Глава двадцатая. Вечером Джани позвала Михаила к себе, Она только что возвратилась из дворца от Хатуни и узнала, что жена Аминь-Багадура, Халима, находится в загородном доме эмира Магул-Буги. Михаил передал об этом Аминь-Багадуру, и тот, несмотря на уговоры, засобирался, прося коня, оружие и веревок. Джани распорядилась выдать просимое. На ранней утренней зорьке, когда еще и солнце не загорелось за дальними холмами, а лишь высветило горизонт, ворота Наготаева дома раскрылись перед всадником, закутанным в длинные свободные одежды. Он тихо выехал в свежую туманную мглу и затерялся в ней. Вскоре пошел слух, что какие-то дерзкие люди совершили дерзкое нападение на дом Эмира Магулбуги. Разграбили золотую утварь и увели несколько молодых женщин, среди которых была и жена Аминь-Багадура Халима. В городе устроили повальный обыск, по улицам ездили вооруженные всадники, останавливали орбы и крытые кибитки, караваны на дорогах, задерживали всех подозрительных людей. Но смельчаков так и не удалось сыскать. Михаил Ознобишин ждал весну, чтобы распахать земельный участок возле реки. Готовился к этому потихоньку исподволь и не уследил. Захватило его раннее тепло врасплох. Но Ознобишин был один из тех, кто не бросает задуманное и начатое, а доводит его до конца. Он скоро договорился с работорговцем и почти за бесценок выкупил полуживых русских мужиков, Двенадцать душ, голодных, больных, раздетых, привез на двух подводах в усадьбу, потому что сами едва могли двигаться. И полторы недели откармливал их кониной, чтобы окрепли, вернули себе силы. После того, как они вполне ожили и воспрянули духом, Михаил отвез их в степь и показал им обширный участок пастбища, который отныне должен быть ими превращен в поле. Со стороны степи поле оградили жердями на несколько сажений, вырыли теплую землянку, поставили вышку для сторожа. Тем временем на реке появились лодки и барки нижегородских купцов. Один из них, Трофим Репа, по прошлогоднему Михаилову заказу привез сахи, бороны и другой крестьянский инвентарь. Из стада пригнали крепких рогатых валов, И работа закипела. Как только через все поле пролегла первая волнистая борозда, и по сырой земле, растревоженной сахой, в поисках червей важно заходили маленькие грачи, Михаил окончательно уверовал в успех задуманного им дела. В этот день, когда, наконец, последний участок поля был засеян отборным зерном и забаранован, с неба, как на заказ, посыпал точно сквозь сито Теплый мелкий дождь.